Глава 66 Джесс смотрит сквозь маленькое окошко в двери. Ей видно лишь Нава, сгорбившегося за столом. На нем серый спортивный костюм, на плечи наброшено бледно-голубое одеяло. Скованные наручниками руки, выставлены вперед, голова опущена. Джесс смотрит на старшего детектив-инспектора Эллиот, стоящую рядом. «Что от меня требуется?» – спрашивает Джесс. «Позвольте ему самому вести разговор». Он спрашивал вас, так что должно быть что-то, чем он хочет с вами поделиться. Но я никак не допущу вас туда, если не буду слышать ваш разговор. Все от начала и до конца будет записано на видео до последнего слова. Это понятно?» Джесс кивает. Эллиот открывает дверь, и Нав поворачивает голову, собираясь встать, когда видит их. «Сидите», — строго говорит старший детектив-инспектор. «У вас 10 минут». И закрывает за собой «Дверь». «Джесс, мне так жаль, так жаль!» Нав вновь обмекает на стуле, прикладывает руки к лицу и начинает плакать, вздрагивая плечами. Джесс тянется и берет его за руку. Он поднимает на нее взгляд, вид у него ужасный. Глаза красные, налитые кровью, лицо осунулось. Она крепко сжимает его руки, они липкие и горячие. Нав мягко произносит Джесс, — «что произошло? Они говорят, что ты пытался убить Гриффина». «Но это ведь не так, скажи мне». Она с трудом сдерживает свои эмоции. Ей хочется завизжать, наорать на него, чтобы прекратил вести себя как дурак, но нужно сохранять спокойствие. Она должна помочь ему. Наф мотает головой. «Мне так жаль. Он сказал мне, что у меня нет другого выхода». Джесс чувствует, как по телу пробегает леденящий озноб. «Кто сказал, Наф?» Тот поднимает взгляд, и его глаза – останавливаются на черной полусфере в углу потолка. Они нас записывают? Да. Нав подается к ней, понижая голос до да едва различимого шепота. Им нельзя про это знать, джесс, он так сказал. Кто? Я не знаю, я нашел записку оставленную в моем шкафчике в раздевалке. Там было сказано, что он скоро выйдет на связь. к записке была приложена флешка. он опускает взгляд на свои руки, плачет опять. Я вставил ее в свой компьютер. Там был видеофайл, а на нем ты, Джессика, с мужчиной. Джесс едва может дышать. В крошечной комнатке удушающе жарко. «С каким мужчиной?» — шепчет она. «Не знаю, я его не узнал. Похоже, что дело происходит в каком-то общественном туалете. Ты…» Его голос сходит на «нет», и он несколько раз резко вдыхает и выдыхает. «Ты занималась сексом». Судя по временной отметке, это было неделю назад. Джесс не может пошевелиться. Туалет, какой-то мужик. Кто-то черт знает, каким образом сумел заснять ее в день пожара. Она чувствует, как покалывает кожу, лицо горит огнем. «Когда ты это получил?» — наконец ухитряется спросить Джесс. «Сегодня». А потом, как только просмотрел, пришла смс -ка. Там говорилось, что если только я... Нав опять плачет, втягивая в нос сопли и слезы. Голос его звучит не громче шепота. Если только я не убью Гриффина, он передаст это в полицию. И он специально уточнил, нужен именно диаморфин. А потом позвонила ты, и у меня появилось оправдание моему появлению в квартире. Я не мог допустить, чтобы полиция получила это видео. Оно показывает мотив Джесс. Я не убивала Патрика, бормочет Джесс, все еще оцепеневшая от его слов. Знаю, но это еще не все. Были еще, были еще фото женщин, убитых. Он сказал, что сделает то же самое с тобой, что убьет тебя и Элис, что заставит тебя страдать, будет пытать тебя, насиловать тебя. Но почему же ты не позвонил в полицию? Они защитили бы меня. Нас смотрит на нее. Те самые люди, которых ты так ненавидишь, люди, из-за которых ты сбежала из больницы, бросив свою дочь, Только чтобы они тебя не арестовали. И он сказал, что все равно не будет никакой разницы. Он все равно доберется до тебя. Я... Но убить человека, Нав... «Убить Гриффина!» — выкрикивает Джесс. Нав не в силах посмотреть ей в глаза, но крепко стискивает ее пальцы обеими руками. «Я люблю тебя, Джесс, и всегда любил. Для тебя я готов на все». «Я...» Джесс больше ничего не может сказать. Она и вправду знала... В самой глубине души, какие чувства он к ней испытывает, но ее пошатнувшаяся самооценка так и не позволила ей в это поверить, по-настоящему поверить. Чтобы кто-то вроде Нава влюбился в нее. Но теперь вот это просто безумие. Где сейчас эта флешка, шепчет она, бросая взгляд на дверь? Все еще на работе в моем шкафчике. А что, но тут до него доходит? Ты ведь не собираешься съездить туда и забрать ее? «Джесс, это слишком опасно, этот человек... Обещай мне, пожалуйста». «Обещаю, но, Нав, ты должен рассказать полиции. Обо всем. Иначе тебя обвинят в попытке убийства, тебя посадят в тюрьму». Дверь открывается, и в комнату входит старший детектив, инспектор Эллиот. «Вы уже все сказали, что хотели, доктор Шарма?» спрашивает она холодным голосом. Нав кивает. Его лицо кривится, и он опять начинает плакать, на сей раз уже навзрыд, спрятав лицо в ладонях и вцепившись руками в волосы. Джесс хочется обнять его, но старший детектив-инспектор Эллиот вытаскивает ее в коридор. Сует Джесс бумажный платочек, и тут она осознает, что тоже плачет. Что он сказал? «Это вы мне сами скажите, вы же все слышали». Но тут Джесс сознаёт, что, наверное, они переговаривались слишком тихо, и Эллиот по-прежнему в полном неведении. «Хватит морочить мне голову Джессика, что он вам сказал?» «То, что вы и говорили», — отзывается Джесс. «Что он сделал Гриффину укол диаморфина». «И больше ничего?» «И что любит меня?» Старший детектив-инспектор Эллиот поднимает бровь. «Похоже, у нас очередная проблема», — бормочет она себе под нос. Сопровождает Джесс обратно в камеру. Дверь с грохотом закрывается, Джесс таращится на нее. слова Нава все еще вихрем кружатся у нее в голове. Она дала ему обещание, но знает... Ни в коем случае нельзя оставлять там подобную улику, свидетельствующую о том, что Нав сделал Гриффину смертельную инъекцию не по своей воле, что его шантажировали, и что у нее мог иметься мотив убить своего мужа. Детектив-сержант Тейлор наверняка будет искать способ приспособить эту запись к собственной версии, пока не засадит ее на веки вечные. Нужно как-то попасть в больницу, забрать эту флешку. Но как она это сделает, запертая здесь?